Глава 7. Проход в прошлое. Первым малиновые врата увидел Смиорган. Но он держал в руке огромный драгоценный камень и указывал вперед. Вот они! Вот они, Элрик! Саксивдаан нас не обманул! Море внезапно вздыбилось огромными волнами, а поскольку главный парус лежал на палубе, управляться с кораблем команде было нелегко. Однако возможность покинуть мир Голубого Солнца придавала им сил, и они работали с удвоенной энергией. Золотой боевой корабль медленно, но неуклонно приближался к двум малиновым столбам, возвышающимся над поверхностью моря. Столбы поднимались над серой ревущей водой, придавая особый оттенок гребням волн. Казалось, в них было мало что материального, однако они стояли крепко и выдерживали напор воды, бушующей вокруг них. «Будем надеяться, что расстояние между ними больше, чем кажется», — сказал Эрик. «Через них и в спокойную погоду пройти непросто» что уж тут говорить о таком волнении. «Пожалуй, встану-ка я за штурвал», сказал граф Смиорган, передавая Эрику камень. Он пошел по кренящейся палубе и забрался в рулевую рубку, отпустив стоявшего там испуганного пирата. Эрику ничего другого не оставалось, кроме как наблюдать за Смиорганом, который демонстрировал свое искусство мореплавателя, ведя среди волн огромный корабль, то вздымавшийся на гребень, то падавший вниз так, что у Эрика душа уходила в пятки». Вокруг них дыбились водные утесы, но корабль успевал оседлать новую волну, прежде чем вода могла со всей силы обрушиться на его палубу. Элрик скоро промок до нитки, и хотя здравый смысл говорил, что лучше бы ему спуститься вниз, он цеплялся за лейр и смотрел, как Смиорган с поразительной уверенностью ведет корабль к малиновым вратам. Внезапно палубу затопило малиновым светом, и Элрика на некоторое время слепила. Отовсюду полилась вода. Раздался ужасный скрежет, потом треск ломающихся от столбы весел. Корабль задрожал и начал разворачиваться бортом к ветру, но Смёрган вернул его на прежний курс. И вдруг свет слегка изменился, хотя море и осталось бурным. И Элрик понял, что над его головой за тяжелыми облаками снова светит желтое солнце. Теперь треск и скрежет донесся откуда-то из чрева боевого корабля. Запах гниения, замеченный Элриком еще раньше, сделался почти невыносимым. Смёрган спешно вернулся к Элрику, передав штурвал пирату. Его лицо снова было бледным. «Корабль разрушается, Элрик!» – выкрикнул он, стараясь перекричать рев ветра и волн. На мгновение Смёрган потерял равновесие, когда огромная волна налетела на корабль и вырвала несколько досок из палубы. «Он разваливается на части!» Саксиевдаан пытался предупредить нас об этом, прокричал в ответ Элрик. Его жизнь и жизнь этого корабля обе держались на колдовстве. Это судно было уже старым, когда Саксиевдаан привел его в другой мир. И пока оно находилось там, колдовство держало корабль на плаву. Но в этом измерении колдовство потеряло силу. «Смотри!» И он, оторвав кусок Леера, показал, как сгнившее дерево крошится в его пальцах. «Мы должны найти какую-нибудь целую часть». В этот момент с мачты свалилась Рея, ударилась о палубу и покатилась к ним. Элрик пополз по накренившейся палубе, ухватил этот брус и попробовал его на твердость. «Хорошее дерево. Перевожись к нему ремнем или любым, что найдешь». Ветер был в развалившемся такелаже. Волны били в борта, пробивая огромные дыры ниже ватерлинии. Пиратский экипаж корабля пребывал в состоянии полной паники. Некоторые пытались спустить на воду маленькие шлюпки, но те разваливались прямо в воздухе. Другие члены команды лежали лицом вниз на палубе и молились своим богам. Элрик как можно крепче привязался к отломанной рее и Смёрган последовал его примеру. Следующая волна, ударившая по кораблю, подняла их, повлекла за собой, перебросила через остатки Леера прямо в холодные ревущие воды страшного моря. Элрик, не проронив ни слова, размышлял над уронией судьбы. Он сумел избежать страшных опасностей, но теперь ему грозила банальная смерть в морской пучине. Вскоре он потерял сознание и оказался во власти бурлящих, но в то же время, как ему казалось, дружественных вод океана. Он пришел в себя от того, что почувствовал прикосновение чьих-то рук. Он попробовал сбросить с себя эти руки, но оказался слишком слаб. Он услышал чей-то смех, грубоватый и добродушный. Вода перестала реветь и дыбиться вокруг него. Ветер больше не выл, но Эрик чувствовал какое-то легкое движение. Он услышал удары волн от дерева борта. Он находился на другом корабле. Эдрик открыл глаза и заморгал от теплого желтого света солнца. Над ним стояли и усмехались краснощеки виллмирские моряки. «Ты счастливый человек, если только ты в самом деле человек», — сказал один из них. «А мой друг», — Эдрик поискал глазами Смиоргана, — «он был не так плох, как ты. «Сейчас он в каюте герцога Авана». «Герцог Аван?» Элрик знал это имя, но в нынешнем своем состоянии не мог вспомнить откуда. «Вы нас спасли?» «Да, мы нашли вас обоих в воде. Вы были привязаны к отломанной рее. На ней были вырезаны самые странные знаки, какие мне доводилось видеть. Наверное, это был минебанийский корабль, а?» «Да, но только очень старый». Они помогли ему подняться на ноги. Элрика раздели и завернули в шерстяное одеяло. Солнце уже подсушило его волосы. Элрик был очень слаб. Он спросил, «Где мой меч?» «У герцога Авена, в каюте». «Скажите герцогу, чтобы он был с ним поосторожнее». «О же он-то знает!» «Сюда», — сказал другой, «герцог ждет тебя».